Он поспешил во дворец к императору. «Ваше Величество, генерал Скобелев имел неосторожность высказать в Париже мысли, идущие вразрез с интересами российской дипломатии. Вот, ознакомьтесь». И положил на стол перед императором донесение посла. Александр стал медленно читать. Спокойное лицо его хмурилось. Ну вот, умный человек, боевой генерал, а говорит, черт знает что. Отличный генерал, а дипломат никудышный. Не за свое взялся. Так что вы предлагаете? Нужно его немедленно отозвать. Не дай бог еще что подобное скажет, высказал Горчаков. Отозвать так отозвать, не стал возражать Александр и в Париж прилетела срочная депеш. Но раньше, чем она прибыла, о беседе с Кобелева со студентами стало известно в Берлине. Глава Германии, железный канцлер Бисмарк, прочитал газету с холодным спокойствием. Этот русский генерал весьма смел в своих речах. Его опрометчивость не только вредна, но и опасна для него. Ведь погибает не только в сражениях. Он задержал на приближенном чуть дольше обычного взгляд. А Потом нервно крутнул ус, прошелся по кабинету. Этого генерала надо унять, чтобы было неповадно другим говорить дерзости о нашем Фатерлянде. «Я воль!» — произнес тот. «Мы найдем способ заставить его молчать!» Бисмарк сделал вид, что не слышал слов подчиненного. Поездка в Спасское Поезд прибыл в Москву утром, и, оставив вещи на квартире, Петр Архипович Дукмасов направился решать в городе свои дела. Последние два года он, уволившись из гвардии, жил на Дону, всей душой отдавшись хозяйственным делам. Было уже часов девять, когда он, уставший от хождения под должностным лицом и городской сутолоки, зашел в ближайшую гостиницу поесть. Это была гостиница «Эрмитаж». День был необыкновенным, 31 декабря. Украшенный гирляндами и фонариками зал с высокой елкой посередине был переполнен. Увидев посетителя в военной форме и при этом еще с орденами и медалями, к Петру Архиповичу подскочил официант, провел к свободному столику. «Вот, выбирайте, обслужу без промедления», подал официант карту с указанием блюд и тотчас умчался. Игравший до того оркестр вдруг смолк на полудноте, в притихшем зале прошелестели голоса, обозначилось легкое движение. Дверь распахнулась, и в зал вошли трое военных, всех генералы. Первым шел Михаил Дмитриевич, и тотчас оркестр ударил в Скобелевский марш. От волнения у Петра Архиповича по спине пробежали мурашки. В памяти всплыли слова. «Вспомним, братцы, как стояли мы на шипке в облаках, как мы турок отбивали на балканских на горах». «Скобелеву «Ура!» — звился возглас. «Ура! Ура!» — отозвался зал. Сидевшие за столиками мужчины и женщины поднялись, зааплодировали, провожая его восторженными взглядами. Раскланиваясь, Михаил Дмитриевич проследовал через зал. Прошу заказывать», — вырос пред Петром Архиповичем официант. «Тебя как звать?» — спросил он парня. «Михаилс?» — стало быть, Миш. Миша, сходи в кабинет к Скобелеву и передай привет от Докмасова.